Потом посмотрел на спящую дочь. «Если дойдет до сражения, от нас от всех толку мало будет», — сразу оговорился он. «Лучше будет, если я не смогу себя защитить». Эдвард судорожно сглотнул, дверь задрожала, а петли жалобно заскрипели. Так он в нее вцепился. Наконец он кивнул. «Тогда надо начинать как можно скорее». Я тоже кивнул, и мы двинулись к большому дому, не спеша. «Будем думать». Что в моем арсенале дает хоть какую-то надежду оказать сопротивление? Да, я не совсем такая, как все. В некотором роде исключительная, если сверхъестественно толстую черепушку можно приравнять к исключительным особенностям, но какой от этого прок? Что бы ты назвал их главным козырем? И есть ли у них слабые места, хоть одно? Эдвард без уточнений понял, что я спрашиваю о Вальтуре. Их главные нападающие Алек и Джейн... Бесстрастно произнес он, как будто речь шла о баскетбольной команде. На долю защиты и не остается ничего. Потому что Джейн испепеляет на месте. Неважно, что в огне ты корчишься мысленно. А Алек что делает? Ты как-то сказал, что он еще опаснее Джейн. Да, в каком-то смысле он противоположность Джейн. Она погружает тебя в пучину невыносимой боли. Алек, наоборот, стирает все ощущения. Ты не чувствуешь вообще ничего. Бывает, что в Альтуре проявляют милосердие, позволяют Алику анестезировать преступника перед казнью, если тот сдался сам или еще как-то их умаслил. Анестезировать? Тогда почему он опаснее, Джейн? Потому что он выключает все. Боли нет, но с ней исчезают и зрение, слух, обоняние, все чувства напрочь. Ты один в глухой тьме, не чувствуешь даже пламени костра. Я вздрогнула. Это все, на что мы можем надеяться? Не увидеть и не услышать приближение смерти? Поэтому он не менее опасен, чем Джейн. Тем же бесстрастным голосом подвел итог Эдвард. Оба способны обезвредить противника, превратить в беспомощную мишень. Но разница между ними такая же, как между мной и Ару. Ару читает мысли у каждого по очереди, по одному. Джейн аналогично воздействует только на кого-то одного — А я слышу всех сразу. Я похолодела, догадавшись, к чему он ведет. То есть Алик может выключить нас всех одновременно? Именно. Если он это сделает, мы будем тихо стоять и ждать, пока нас не прикончит. Да, мы можем и потрепыхаться, но покалечим, скорее всего, друг друга, а в Альтуре останутся невредимыми. Пару секунд мы шли в молчании. У меня зрела мысль. Не то чтобы спасительное, однако лучше, чем ничего. Как, по-твоему, Алик хороший боец, если не считать дара? Если бы ему пришлось драться, не применяя способности, он ведь наверняка даже не пробовал. Эдвард кинул на меня пронзительный взгляд. Ты это к чему? Я смотрела прямо перед собой. Вдруг со мной у него фокус не пройдет? Если его дар похож на твой, на тот, что у Аро, у Джейн, «И тогда, если в защите он не силен, а я выучу пару приемов...» Он не одно столетие в свете в перебил Эдвард с неожиданной паникой в голосе. «Наверное, перед глазами у него возникла та же картинка, что и у меня. Беспомощные, бесчувственные калины, стоящие столбом на поле битвы. И только я не поддаюсь». «Может, его дар на тебя и не действует, но ты ведь совсем младенец. За несколько недель я не сделаю из тебя крутого бойца, а его наверняка обучали». «Может, да, может и нет». Кроме меня этого все равно никто не сумеет. Даже отвлечь его хоть на чуть-чуть уже польза. Вопрос, продержусь ли я сколько нужно, чтобы дать надежду остальным? — Пожалуйста, Белла, — стиснув зубы, выдавил Эдвард, — оставим этот разговор. — Ну ты сам подумай. — Я научу тебя всему, что можно. Только, пожалуйста, не надо жертвовать собой в качестве отвлекающего. Он задохнулся и не договорил. Я кивнула. — Хорошо, буду обдумывать про себя. Значит, сперва Алек. А потом, если мне каким-то чудом удастся его победить, Джейн, как хорошо было бы уравнять шансы, лишив в Альтуре их орудия массового уничтожения. Может, тогда появится надежда. Мысли понеслись дальше. Что, если мне удастся отвлечь Алика и Джейн, или даже вывести их из строя? Вот, честное слово, ну зачем им боевые навыки? Как-то сложно представить, чтобы самоуверенная малявка Джейн Вдруг на время отказалась от своего дара и научилась чему-то новому. «Если я смогу их прикончить, расклад станет совсем другим. Я должна освоить все, все, что успеешь вбить мне в голову за ближайшие недели», — пробормотала я. Эдвард шел дальше, как будто не слышал.